Глава 31 Наши таки не успели. Собственно, хвосту колонны оставалось всего ничего, когда меня скрутило, и кто-то попытался взять под контроль меня самого. На мгновение я оглох и ослеп, руки сами собой начали разжиматься. По разуму растекся прямо такие животные ужасы, паника. Я был вне себя от страха но лишь на мгновение. Привычно всколыхнулась злоба, и моя воля, преодолевая чужую, вновь взяла верх. — Как же жаль, что придется тебя прикончить. Раздалось в моем мозгу, и давление, попытки меня испугать, подавить, мигом исчезли. А потом по хвосту колонны ударили сразу из нескольких десятков стволов. Пули били по кузовам, прошивали людей. Часть из них упала на землю и продолжала бездвижно лежать. Часть раздавила продолжавшая двигаться техника. А со стороны покинутой нами территории, грамотно страхуя друг друга и прикрывая огнем, побежали фигуры в знакомой до зубовного скрежета черной броне. Черт, это крайне неприятно и неожиданно. Весь наш план строился на противодействии Деварарам, а не корпоратам. Импульсы, выпущенные из кузова лазерным станком, таки настигли трех или четырех противников, превратив их в пылающие, орущие и мечущиеся из стороны в сторону факелы. А потом прилетела ответка. В воротах что-то полыхнуло, и через секунду в кабину вездехода ударила ракета из ПТРК. Если бы он был бронированным, то, скорее всего, превратился бы целиком в огненный шар. А так кумулятивная струя спалила экипаж, стрелка вместе с его орудием, а ракета прошла насквозь и рванула в стене здания. Хорошо, что ракета не взорвалась прямо в грузовике. Так хотя бы трое ребят из кузова успели выскочить, бросились к ближайшим укрытиям а бойцы в черной форме, не прекращая вести огонь, продвигались. Надо их притормозить, иначе придется закрывать ворота и оставлять как минимум четверть гражданских снаружи на неминуемую гибель. Боюсь, меня просто не поймут. И тут из ворот завода выкатили на платформе, предназначенной для перевозки тяжелого оборудования, уже установленный, подключенный и боеспособный гикантон -хейр, причем подключенный к модулю ручного управления огнем. Первый раз такую хрень вижу живую. На кресле, крепящемся к платформе, сидел в шлеме до реальности Рейнгольд собственной персоной. Через громкоговорителя он заорал что-то вроде «Лежать, вашу мать, уроды!» Причем на таких децибелах, что присел даже я. Выждал несколько секунд, давая даже самым тупым из нас возможность спрятаться, он нажал на гашетки, и стволы орудийной системы выплюнули шквал снарядов. В отличие от автоматического режима, оператор сам выбирает темп стрельбы, так что пушки молотили не непрерывным огнем, а длинными очередями. Причем скорострельность явно была ниже, чем в случае, когда гигант Анхейр работал в автоматическом режиме. В первую очередь легли не очень точно кроша камни у островах стены, делая дырки в обгоревшие пластали. Но уже с третьей и четвертой очереди стрелок приноровился, и черные фигуры тут и там покатились по земле, как сбитые кегли. Ни броня, ни укрытие, ни жалкие попытки сбежать не могли спасти их. Гигант Анхейр с равной легкостью рвал все, что появлялось на пути его очередей, уничтожая и укрытия, и противников за ними. Теперь уже паника началась в рядах корпоратов. А я, пользуясь моментом, перебежал к дымящемуся вездеходу. Единственное, что сейчас могло бы помешать — остановить гигантанхейер, Это тяжелое оружие, ракетные установки, минометы и прочее и кровь из носа надо было убрать пусковую установку, из которой жахнули по грузовику. А единственное, что мне могло помочь в этом, стояло в кузове ближайшего вездехода. Лазерному орудию, еще одному, которое у нас было, здорово досталось, но рядом стоял ящик с запасными частями, к энергопушкам они прямо в комплекте шли, и он, на мое счастье, уцелел. Хотя, как могло быть иначе? Ящик был сделан из такого материала, что его вряд ли прямым попаданием уничтожишь. Все же энергооружие пока что очень дорогое. И, так сказать, находится на этапе экспериментального. Я проверил орудие, открыл ящик и заменил ствол с излучателем. Благо, сделать это не составило большого труда и не заняло много времени. Тут фиксатор отчелкнул, там кнопку нажал. А вот индикатор заряда показывал, что энергия осталась на пяток выстрелов, в лучшем случае. Хреново. Запасного ящика не оказалось, а кустарно присобаченного дока и Ахмедом аккумулятор от не пойми чего приказал долго жить. Ну и ладно. Мне должно хватить и того, что есть. В кузове в дальнем углу валялся забытый бойцами передатчик, так что я даже со связью. Отлично, но это потом. Рукоятки оружия приятно греют ладони. Поворотный механизм немного туговато, однако это мелочи. Навожу стволы туда, где стоит пусковая установка, и понимаю, что прицельный импланту вновь не функционирует. Ладно. Обойдусь как-нибудь. Так, а где же установка? Или же я ошибся? Саданули по грузовикам из ручного РПГ или аналога? Пока не видно. Зато передатчик под ногами, который я поленился поднять, внезапно заговорил голосом Мелин. «Иду на посадку. Вижу, жарко у вас там». «Обеспечить прикрытие можете?» Кое-как нашариваю коробочку под ногами, не отвожу взгляда от пейзажа разрушенного города, боясь пропустить момент появления стрелка и плюнул на все правила обмена открытым текстом, говорю. «Прости, солнышко, но вряд ли. У нас тут действительно проблем выше крыши. Садись как есть. Только как ты этот здоровенный корабль посадишь?» «Я на шатле. «На шатле? удивился я. «Как? Откуда?» «Нашла», — весело сообщила Эллен. «Только рыта -то на орбите. Оно еще может летать. И на нем же шатлы были». «Сколько можешь людей за раз забрать?» — спросил я. «Не знаю. Мест всего сотня. Но полетят у меня и стоя, и лежа, и цепляясь за потолок. После первого рейса смогу точно сказать, сколько влезает. «Принял. Командуй там и попытайся побыстрее. Мы не удержимся тут долго. Противник не только Деварары, но и корпораты. Как сядешь, найди еще пилота. Док, например, поймаешь, чтобы ты не одна автобусом работала». «Прости, не выйдет. Второй шаттл наглухо заклинен в посадочном отсеке» так что все рейсы только на моем. «Твою же!» Я ведь и вата выругался. «Все совсем хреново», — осведомилась она. «Ну... в общем, не очень, да. У меня отказывают импланты, так что и стрелок, и боец из меня уже не ахти. А если рвануть туда, мочить всех тварей в рукопашку...» то, скорее всего, сдохну минут через пять. Режим ускорения тоже не работает или сбоит. А местные? Они что, ни на что не способны? Они не бойцы. Опыта нет, навыков нет. На стенах еще можно продержаться. Несколько бывалых вояк есть, но их слишком мало, и против профи-корпоратских долго не продержатся. Хреново. Еще не забывай, что где-то тут матка, морф, Максимилиан и целая орда Девараров. Я поняла. Подберу дока отвезу на корабль. Может, у него так и получится решить проблему со вторым шатлом? Если нет, тогда его заштурвал моего шатла, а сама спущусь сюда на буревестнике. У него небольшой арсенал есть, так что хоть как-то поддержу. Было бы неплохо. Интересно, чем она тут поможет, блин. Хотя, чем черт не шутит. Тем более, я и не помню, что там у бревесника за вооружение есть. Я как-то запамятовал, да и не особо присматривался. Эх, Арменко, ты куда запропастился, когда так надо? О, а вот и стрелок с ракетометом. Высунулся таки. «А ну иди сюда!» Для гарантии я выпустил веером всю оставшуюся в накопителе энергию, и не зря. Из пяти импульсов лишь один по касательной задел стрелка. Черт, прицел тут хреновый. Тем не менее, смог таки попасть, а это главное. И попадание моего хватило с головой. Способный пробивать стальные стены, импульс, даже по зацепив человека, серьезно его ранил, да еще и заставил вспыхнуть, как спичку. Спустя несколько мгновений сдетонировал боеприпас, и вместо стрелка осталась небольшая воронка, но ну, его самого разметала по сторонам. Вот только перед тем, как это произошло, Гадина таки успел выпустить ракету, и полетела она точно в сторону нашего гикантанхера. Слава богам, космосу и всем прочим, нормально навестись, зафиксировать цель он не успел. Так что снаряд прошел мимо, угодил в одну из творог ворот. Тем не менее, жахнуло солидно. Людей, оказавшихся поблизости, буквально сдуло. А еще Рейнгольд в своем кресле, как мне показалось, дернулся так, как будто в него что-то попало. Но нет, огонь вести не перестал, так что, может быть, что-то рядом ударило, напугав. Хорошо, конечно, но мне бы валить отсюда. Пожар в кабине не думает стихать, скорее наоборот, разрастается. К металлу не притронуться, он буквально скоро плавиться начнет. Так, только вот этот ящичек, что лежал в дальней части кузова, я все же с собой тащу, пригодится. Крякнув от напряга, я узвалил на плечо здоровенный армейский ящик с запертой крышкой. Флешка повисла на ремне на боку. Увы, но одной рукой я могу или тащить, или стрелять. Никак не то и другое. Прыжок. Подошвы ботинок бухают по асфальту и стоит мне сделать только пару шагов, как что-то очень сильно бьет в чертов ящик. От силы удара и неожиданности меня ведет в сторону, я невольно делаю пяток шагов боком, выпускаю свою ношу. Перекатываюсь вперед, используя инерцию падения и вскакиваю на ноги только для того, чтобы покатиться вновь, уже от попадания в левую руку. Искры, запах паленой проводки. Кажется, пуля дала мало произведения искусства протезирования. Плевать, главное, что я еще жив. Похоже, парочка снайперов-корпоратов таки решила срубить бабла, целятся исключительно в меня. Очень плохо. Я могу только одно сделать. Собравшись как пружина, я стреляю собственным телом. Прямо таки ныряю за невысокую живую изгородь ближнего дома и, уже оттуда огрызнувшись по снайперам из ФЛ6, высаживаю дверь ногой, влетаю внутрь. В этот же момент за спиной две пули крупного калибра разносят дверной косяк, пролетел буквально в миллиметрах от меня. Очень хорошие стрелки почти достали. Вот же дерьмо. И дальше что? Обследование дома выявило, что он, во-первых, сделан из хорошего бетона и достать меня здесь пока не смогут, а во-вторых, что противники тоже не идиоты, вижу парочку с пусковыми установками. Вот ведь засранцы решили зайти со стороны. Проберутся по домам развалинам и попытаются накрыть гекантанхер неожиданным ударом. Ну вот вам, гады, сюрприз. Не только вы огородами бегать умеете. Убить я сумел лишь одного. Впрочем, флешка не для такого предназначена. Она, по сути, гауз дробовика не штурмовая винтовка. И прицельный огонь по одиночному противнику, к тому же находящемуся от тебя у доброй сотни метров, не для флешки. А вот у корпоратов пушки как раз такие предназначены для дальней атаки. Их штурмовые винтовки мгновенно загнали меня обратно в дом. В смысле, заставили отойти от окна и спрятаться за стеной. Черт. И что дальше? Я могу попытаться рашануть их, но имеет ли это смысл? Если у ребят есть парочка легких пулеметов, то я тупо подставлюсь, меня нашпигуют свинцом. Но и сидеть тут — так себе вариант. Просто подойдут и закидают гранатами. Что ж делать-то, а? Унезапно стенки домика содрогнулись от близкого взрыва. Сила его была такова, что вынесла к чертям все окна и дверь. Придя в себя, выглянул наружу, я увидел лишь клубы дыма и столб пламени на месте вездехода. И тут меня осенило. «Ого! Это кто тут развлекается?» Дым продолжал распространяться, огонь разгораться, и тут до меня дошло. Вон он, тот самый шанс. Дым и пламя скроют меня на несколько секунд от снайперов, есть шанс проскочить. Прыжок из окна. Опять за спиной свистят пули и бьют куда-то в здание. «Плевать, бегу!» Держаться в дыму, не высовываться. Главное, чтобы доварары не попались на пути, их хотя нет. Им здорово досталось, порасползались кто куда. Но как же не вовремя корпораты заявились? Это ж надо так. Ну, почему не тогда, когда мы тут от твари отбивались? Или почему не еще раньше, чтобы монстры и корпораты между собой сцепились? Откуда вообще эти уроды в черном выпрыгнули? Где были до этого?» Мои мысли никто не слышал и отвечать не собирался. Зато, как выяснилось, противник меня все же видит. Я слышу, как свистят пули, как бьют в асфальт. Пока что лишь чудом меня не зацепили, но до спасительных ворот еще бежать и бежать. Польба вокруг не прекращается, но я все еще цел, даже не ранен. Как так? Без понятия. Но вопрос задавать — плохая идея. Жив и жив, ближе к цели и славно. Бздям! Удача кончилась за двадцать метров до укрытия. Очередная пуля не свистнула, как остальные рядом, а впилась прямо в мое тело и меня швырнула вперед на асфальт. Удар пришелся в левую сторону спины, чуть ниже лопатки. Но боли нет. Пока. Я завел руку за спину и нащупал. Вот черт. Вот блин. Пуля, угодившая мне в спину на глубине в сантиметр, натолкнулась на какую-то преграду. В смысле, внутри моего тела было нечто, что смогло ее остановить. Как я узнал? Очень просто. Засунул туда пальцы и сразу нащупал расплющенную пулю. А попала она в... На ощупь это был панцирь. Щитин вроде того, какой покрывает тело Девараров. Похоже, мой организм продолжает мутировать. Хорошо ли, плохо ли это? Пока не хочу даже думать. Наверное, хорошо, раз эти мутации спасли мне жизнь. Сильный порыв ветра ударил в лицо, прижал тело к асфальту, что-то заревело, завыло. Тут же у меня прилетели тучи песка и пыли. «Что это?» Я поднял голову и огляделся. Практически сразу же на фоне неба увидел огромную машину, медленно снижающуюся, садящуюся где-то на территории завода. «Шаттл!» элен прилетела. «Молодец, как раз вовремя, но...» «А почему Гикантен не стреляет?» Рейнгальд уже не сидел в кресле, он лежал, упав вперед. В его теле была всего одна рана, небольшая, с оплавленными краями. Из нее небольшими толчками все еще выплескивалась ярко-алая кровь. Черт. Сранные снайперы. Я быстро подскочил к нему, перевернул на спину. Да, он еще жив. Тут же принялся сдирать с него бронежилет. Блин, парню придет конец, если прямо сейчас не помочь. Он просто истекает кровью. Или же... Я ведь могу ему помочь. Только вот как? Знаю. Я точно знаю, что нужно делать. Но осознание того, что предстоит, прямо-таки кинуло меня в дрожь. Ладно, если я буду тут рефлексировать, человек умрет. Попытка ничего не изменит, если будет неудачной, а все остальное, какая разница, как помочь? Главное, помочь. Или он умрет? Он умрет и так, и так. Я глубоко вздыхаю и вонзаю в рану указательный палец. Когда мой коготь достигает глубины, на которую вошел стальной шарик, я чувствую что палец мой удлиняется и словно бы начинает расщепляться превращаясь в пучок щупалец каждая из которых в свою очередь ветвится на еще более мелкие щупальцы расползаются по ране часть из них обвивается вокруг застрявшего осколка часть продолжает углубляться в плоть внедряясь в стенки сосудов разорванных прохождением раскаленного металла и они принимаются за работу, сплетая их, соединяя. Если не хватает исходного материала, щупальцы отрываются, оставаясь там, где работали, служая такими соединителями. Работа идет медленно, но на деле кровь уже не бьет из раны. Я знаю, что жизни раненого практически ничто не угрожает. Мой палец покидает рану, возвращаясь в исходную форму. При этом часть щупалец, словно червяки, извиваются на подсохшей корке, цепляются за нее, стягивают, будто нитки. Фух. На месте смертельно ранный, зеленоватый пульсирующий шов. Щупальца истончаются бездвижны. Господи, боже мой. Что это за хрень вообще была? Я таки окончательно превращаюсь в доварара. Хитин в теле. Теперь это. Что будет дальше? В конце концов, я стану чем-то вроде женица, одной из этих уродливых тварей, но с человеческим разумом. Или же он изменится, сделал меня просто одной из этих тварей? Нужно как можно быстрее к доку. Нужно, чтобы он помог, проверил, остановил это. Но я устал. Я смертельно устал. Не могу больше. Я должен схватить раненного, увести его, но я не могу. У меня даже нет сил, чтобы подняться на ноги. Темнота охватывает меня, перед глазами все плывет, но я вижу две фигуры, приближающиеся ко мне. Кто это? Свои или враги? Что им нужно? Вот этот урод, слышу я. Вали его. Живым возьмем, погляди на него, это просто кусок мяса. Злость охватывает меня. Ярость буквально выплескивается, однако усталость сильнее. Я представляю, как вскакиваю и просто рву эту парочку голыми руками. Но это лишь мое воображение. Мой разум дремлет, темнота полностью окружила меня.